Глава одиннадцатая. Ночной совет. Федор, Летис и двое бойцов уверенно продвигались по узким проходам между складами, приближаясь к своей цели. Как ни крути, а Федор здесь был аборигеном, и город знал, хотя бывал в этих кварталах нечасто. Место встречи с другими группами, заброшенными в Карфаген, было назначено заранее. Изменить его было нельзя. Оставалось надеяться... Что никто из разведчиков диверсантов не попал в руки к сенаторам или солдатам Марцела, которые выбили из них место встречи. Никогда не думал, что стану подпольщиком, криво усмехался Федор, осторожно переставляя ноги по скользким камням. В этих местах убирали плохо. Вот угораздило. Знать бы еще сколько наших уцелело. Отряд Ксенбала тоже нарвался на римлян. Ну погоди, у меня, Марцел, скоро я до тебя доберусь. Но, чем бы ни грозил Федор своим врагам, начинать нужно было с общего сбора. Прежде требовалось понять, сколько новоявленного подполья, главой которого теперь являлся Федор Чайка, имелось людей и куда направить свои усилия. Наметить цели, что выводить из строя, кого атаковать. Мысли у Федора имелись, нужны были люди. Даже если представить, что все пробрались без потерь, на что Федор не рассчитывал, поглядывая на свою группу, от которой осталась лишь половина, все равно народу было очень мало. А Карфаген город большой. Сворачивай за мной. Приказал шепотом Федор, шедшему следом Летису, когда дорога вновь разделилась на две. Вскоре группа чайки, миновав еще пару складов, уперлась в ту же невысокую стену, отделявшую их от огородов. Куда теперь? прикрепил Летис, едва не уткнувшись Федору в спину. Перемахнем через эту стену, пояснил тот, отдышавшись. Там пройдем немного огородами до парка и на его границе нырнем в канаву. По ней еще немного до моста и мы на месте. Мы что, встречаемся на мосту? Удивился Летис. А не слишком ли это нагло? Охрана наверняка еще рыщет по городу. Темно, конечно, но могут заметить. Я горжусь тобой. Не сдержал усмешки чайка, пробуя кладку стены рукой. Нет, Летис, мы встречаемся под мостом. Он довольно широкий. Да и не мост это, а виадук. Так течет там ручеек в общую канализацию. Место тихое, особенно ночью. Да к тому же оттуда как раз недалеко до большой трубы, где начинается оросительная система, соединенная с фонтанами. А это нам зачем? продолжал недоумевать здоровяк. «Потом узнаешь». Отмахнулся Федор и ловким движением забрался на невысокую стену. «Патрули там бывают?» догнал его новый вопрос снизу. «Вот сейчас и проверим», озадачил неугомонного друга ответом Чайка, спрыгивая на влажную землю. «Давай за мной». Пока его бойцы, один за другим преодолевали препятствия в виде выщербленной каменной стены, отделявшей квартал складов от аграрного сектора, где были разбиты огороды, Федор всматривался в темноту, раскинувшуюся перед ними. Собственно, не такая уж это была темнота. Ориентиров а посреди ночи хватало. В центре города, словно маяк, по периметру светилась огнями жаровень Бирса. Был явно различим на ее вершине пирамидой дальний храма Шмуна, где никогда не гасили огонь. «Нет на вас бомбардировочной авиации», – невольно подумал Чайка. «Пара налетов моментально навели бы полное затемнение». Чуть левее, там, где угадывался форум и кварталы многоэтажных зданий, населенных мелкими торговцами, тоже кое-где мерцали огни. То ли это светились другие храмы, то ли даже ночью народ не отказывал себе в развлечениях, и война тому была не помехой. Странно, подумал при этом Федор, будь я в осаде, вел бы комендантский час. Нечего гражданским шляться по ночам. Впрочем, освещенных местами мест было не так много. Возможно, светились только главные улицы, площади и перекрестки, где располагались патрули. И Чайка благоразумно решил держаться от этих мест подальше. Во всяком случае, ночью. За центром Крафагена, с другой стороны, вновь начинались укрытые мраком районы, которые Федор безошибочно определил как квартал богачей. Именно там находилась хорошо знакомое ему поместье сенатора Магона. «Нам бы туда наведаться!» – промелькнула шальная мысль. «Но только не сейчас. Позже». Когда последняя тень сиганула со стены и мягко приземлилась прямо на грядке, Федор подал команду продолжать движение и первым устремился вперед. Пригнувшись, он прошагал метров 200 по мягкой земле вдоль посадок. Что здесь росло, было не разобрать. Какие-то кусты, похожие на томаты. А затем свернул и пошел прямо через поле. Стало очень темно, поэтому Федор вел группу, больше полагаясь на интуицию и собственные ощущения, чем ориентируясь по звездам или далеким огням. Позади него шагал Летис, то и дело чертыхаясь, когда проваливался в какую-нибудь яму или застревал в кустах. Не промахнуться бы мимо канавы, стал беспокоиться Чайка, когда они почти миновали огороды и впереди темной громады замаячили деревья парка. «Где-то здесь должна быть». К счастью, канава скоро обнаружилась, причем самым ясным способом. Посадки внезапно закончились, и Федор, споткнувшись, покатился вниз. Несколько раз перекуркнувшись через голову, он вытянул руки вперед и, наконец, остановился, уткнувшись руками в каменистое дно канавы. Все бы хорошо, если бы по дно канавы не тек мелкий ручеек, и руки бравого диверсанта оказались по локоть к какой-то вонючей жиже. Ладно, еще с головой туда не ушел. «Твою маман!» Выругался Федор, осторожно давая задний ход. «А вот и она, родимая. Нашли!» «Ты где?» — раздалось сверху злобное шипение Летиса. «Федор! Да не шуми!» — успокоил его командир. «Здесь я! Упал! Зато канаву нашел! Спускайтесь все сюда!» Пока остальные трое спускались на дно довольно глубокой канавы, словно рой, отделявший огороды от парка, Федор прикидывал, в каком направлении двигаться дальше. Вообще-то, когда у него был дом в Карфагене, Он жил не так далеко от этого района. В огорода, конечно, не выбирался, но в этом парке бывал. Гулял пару раз с Сакиром. И как-то запомнил, что канава отделяла от посадок благородных пальм, роз и других растений изгородь из заостренных коли в средней величины. Эту изгородь, видневшуюся с другой стороны канавы, Федор мог различить, несмотря на темноту. глаза уже привыкли вполне. Поэтому чайке не составило особого труда сориентироваться, что нужно идти налево. Определившись, Он зачем-то подождал еще минут пять, то наблюдая за звездами, то посматривая вдоль канавы, словно надеялся увидеть силуэты диверсантов из других групп, пробиравшихся в том же направлении. Но здесь никого не появилось. То ли они добрались до места встречи другими путями, то ли просто опаздывали. О других вариантах Чейка предпочел пока не думать. «Вперед!» – приказал Федор и устремился вдоль канавы, лишь слегка пригнувшись. Канава была достаточно глубока, чтобы скрыть передвижение человека в полный рост. Видимо, ее назначение было двойным. На случай пожара она могла служить преградой огню. Оставалось следить за тем, чтобы не упасть в воду. Так они шли минут 15, пока впереди не показались размытые огни. Свет был какой-то странный. Он не просто колебался, но еще и перемещался, как показалось Федору. А задачная чайка остановился и присмотрелся. Огороды заканчивались, да и территория парка тоже. В неясном свете, освещавшем не весь что в этом месте, Федор разглядел далеко впереди силуэты невысоких особняков. Канава уходила влево, а дальше начинался городской квартал, примыкавший к парку и огородам. «Ну, и где твой мост?» – удивился Летис. Федор указал ему на сгусток темноты и в насыпи, что виднелся на том самом месте, где канава забирала влево, и даже успел пояснить словами. Но в этот момент сверху послышался шум, ставший объяснением этого странного сияния. Слова застряли в горле у чайки, Этот шум Федор ни с чем не мог спутать. Бряться амуницией и оружием к ним приближался отряд пехотинцев, чья поступь была Чайке хорошо знакома. И судя по всему, это был не просто патруль из нескольких человек. «Бойцов тридцать, не меньше!» выдавил из себя Федор. «Уходим обратно?» осведомился здоровяк, уже нащупывая рукоять кинжала за поясом. «Нет, давай бегом вперед! выдохнул тот и подтолкнул Летиса. «Вон туда, к повороту!» Преодолев канаву брод. Все четверо пробежали по мокрому песку еще метров двадцать, и когда солдатские башмаки стучали уже почти у них над головой, нырнули в черный проем, внезапно открывшийся перед ними. Это была какая-то выложенная камнем огромная труба, уводившая в неизвестность. По дну, так же как и в канаве, текла вода, доставая бойцам примерно по колено. Федор прильнул спиной к каменной кладке, затаив дыхание, остальные сделали то же. Но этот отряд, похоже, не интересовался их делами а шел куда-то по своему заданию. Когда топот башмаков и хохот затихли вдали, Федор наконец выдохнул. Опасность миновала. Но тут же ощутил на своей шее холодную сталь клинка, пившуюся ему в горло. «Кто такие?» поинтересовался, едва ли не дыша ему в ухо, да более знакомый голос. «И что вам тут надо?» «Хвала богам!» осторожно произнес Федор, стараясь не делать резких движений. «Ксенбал, ты выжил! Рад видеть тебя!» Нож тут же исчез. А Федор, который уже слегка привык и к этому мраку, разглядел перед собой пречистую фигуру. Мы уже начали беспокоиться, что ты не придешь, заявила Фигура. Я здесь уже давно. Думал, это шпионы Сената увязались за нами и навели солдат. А люди урада? уточнил Федор, невольно потирая шею. Они тоже, ответил Ксимбал. те, кто выжил. Где они? спросил Федор, пытаясь рассмотреть еще кого-нибудь в этой кромейшей мгле, кроме говорившей тени Кимбала. Идите за мной! Просто сказал Ксенбал. Чуть дальше мы обнаружили еще одну трубу, не меньше. Она уходит в сторону, и там даже можно развести огонь, который не будет заметно с дороги. Веди, согласился Федор, сам оказавшийся впервые в этих катакомбах, и, передвигаясь по колено в воде, побрел за едва различимым Ксенбалом. Летиса и остальные, озадаченные не меньше, последовали за своим командиром. Ксенбал шел молча, лишь изредка подавая голос, чтобы не потерять остальных, и Федор больше ориентировался по шуму его передвижений в воде. Прошло минут пять этой игры в прятки. Чайке показалось, что труба уходит влево. Затем впереди показалось какое-то неясное пятно света, и силуэт Ксенбала с кинжалом на поясе стал хорошо различим. Затем пятно стало еще ярче, и мрак вокруг раздвинулся. Оказавшись рядом с источником света, Федор действительно узрел еще один проход, уводивший в сторону. Там, на куче песка, образовавшего островок посреди текущей воды, бойцы из подразделения Урада и Ксенбала Умудрились даже развести огонь из досок, неизвестно как попавшего сюда ящика. Костерок был небольшой, но Федор давно так не радовался огню. «А вот и мы!» – поприветствовал Федор всех собравшихся. И добавил, пересчитав бойцов у костра. «Рад, что вы живы». «Извини, угостить нечем!» – усмехнулся Ксенбал, ставший от него справа. «Все гостинцы мы раздали римлянам по дороге сюда. Могу предложить только погреться. Тут мокровато». «Я видел лишь часть вашего прорыва», – заявил Федор, скрещивая руки на груди. «Вы молодцы. На моих глазах к вам направилась берема полная римлян, но вам удалось уйти». «Удалось», – ответил Ксенбал, подавив вздох. «Но не всем». Да и наш прорыв вышел не самым тихим. Как бы извиняясь, вставил слово «урат», на лице которого виднелся свежий шрам. Пришлось пошуметь немного. «Что поделать?» – простил его командир всего соединения диверсантов, обводя взглядом собравшихся бойцов. «Война есть война». «Конечно, нам нужно было проникнуть сюда без лишнего шума, но Карфаген сейчас последняя опора Сената, и он охраняет ее как может. Мой отряд, несмотря на ваше прикрытие, тоже не смог избежать шума и потерь. Главное, что мы здесь, хоть и не все». Его обступало сейчас всего 15 человек. Половина отправившихся в этот рейд бойцов погибло, заплатив жизнями за прорыв еще в самом начале операции. Федор против воли отметил, что одежда на всех теперь другая, более подходящая. «Как и он сам». Командиры решили переодеть своих бойцов. Все сейчас были закутаны в какие-то лохмотья, больше подходившие носильщикам или рабам, но никак не благородным воинам из армии Ганнибала. Справившись с первым замешательством, Федор наконец начал военный совет. То, для чего они здесь все сегодня собрались. Для начала он решил расспросить о том, что происходило с ними за последний день. «Где вы провели этот день?» – спросил Фёдор Уксенбала. «Прорвавшись по стене, мы не смогли пробиться в торговый порт» рассказал Ксенбал о деталях своего прорыва. Римляне, те самые, которых ты видел, отсекли нас от него. Поэтому нам пришлось устроить пожар и до последнего отступать в сторону военного порта. А там солдат было гораздо больше. Но в тот самый момент, когда мы уже решили, что выхода нет и нам придется подороже продавать свои жизни, нам повезло. Ксенбал сглотнул слюну и продолжил. Когда наверху стало совсем жарко, мы спустились вниз по веревкам и преодолели канал ворот военного порта вплавь. А затем вновь забрались по стене и под самым носом у охранников порта просказнули хранилище кораблей. Никто и не заметил, что мы там. Они не могли представить, что с той стороны можно забраться на стену. Вы ночевали в военном порту? удивился Федор, переминая с ноги на ногу. Вода была прохладной. Вот это да! Даже от вас я такого не ожидал. Молодцы! Не совсем, отказался от заслуженной похвалы Ксенбал, проводя рукой по волосам. Мы лишь прошли сквозь это хранилище ночью. Там полно солдат, и это чудо, что нас не заметили. А ночевали мы, уже выбравшись из военной зоны в заброшенном сарае, где находился остров какой-то древний Триер. Это было так близко от военной гавани, что туда никто не заглядывал даже утром, хотя повсюду сновали патрули, поэтому весь остаток дня мы тоже там провели. Ну а ночью, едва стемнело, мы пробрались сюда. «Ну а ты, урод...» – повернулся к нему Федор Чайка. «Расскажи, с какими приключениями ты добрался сюда?» «Мы тоже шли сюда весело», – усмехнулся бывалый боец вновь погладив свой шрам на щеке. С самого начала, едва мы взобрались на стену и напоролись на патруль, все пошло очень весело. «Я видел», – сократил его рассказ Федор, «и вспышку, и вашу драку. Благодаря вам мы смогли проскочить в гавань без потерь. Зато потом он осекся. Впрочем, не будем терять время», – заговорил он вновь, сделав несколько шагов в сторону костерка и слегка согрев озябшие руки. «Все мы сейчас здесь, а там, за внешней стеной, наша армия ждет от нас решительных действий». «До последнего дня я не мог посвятить вас детали нашего задания, но теперь могу». Он разогнулся и, расправив плечи, заговорил быстрее, глядя в глаза то Ксенбалу, то Ураду, то Летису, стоявшими рядом молчаливыми тенями. «Мы здесь для того, чтобы заставить этот город сдаться». Сказав это, Федор поймал на себе недоуменные взгляды некоторых солдат. Все пятнадцать уставших и раненых человек стояли сейчас по колено в воде, спрятавшись под землей в какой-то канализационной трубе и не очень походили на несокрушимую армию возмездия. Но в сознании Чайки это было именно так. И Федор продолжил. «Мы пробрались сюда, чтобы стать ночным кошмаром для толстозадок сенаторов, которые предали нашу Родину и пошли на союз с Римом, только для того, чтобы уничтожить Ганнибала. Каждый из нас уже сделал свой выбор, а я отобрал вас для этого дела, потому что вы лучшие из тех, с кем я служил с начала римского похода». Он переступил с ногу. «Нас всего 15 человек» пока 15. И Сенат уже знает о нас, но понятия не имеет, зачем мы здесь. Так вот, мы здесь для того, чтобы посеять хаос и панику среди тех, кто защищает сейчас стены Карфагена. Разрушить последние надежды Сената на то, что они могут отсидеться за неприступными стенами, поднять восстание и подготовить город к сдаче изнутри, еще до того, как наша армия прорвет оборону снаружи. Но как мы это сделаем? Искренне удивился Ксенбал. Нас ведь всего 15 человек. Начнем с паники, заявил Чайка, положив руки на пояс. «Запасов в городе достаточно, но они не безграничны. Однако есть самый главный резерв, лишившись которого, Сенат не сможет долго удерживать народ от волнений. Вода! Мы будем разрушать коммуникации Карфагена одну за другой. Прежде всего, мы выведем из строя резервуара с питьевой водой, питающий город. Как только это случится, по городу начнет распространяться паника. Но они наверняка хорошо охраняются, сенаторы тоже не глупцы?» – высказал сомнение Урат. Да и нужно знать, где находятся входы в эти резервуары. Федор похлопал себя по груди, словно хотел проверить, не потерял ли он то, что лежало за пазухой. Но обнаружив, что небольшой кожаный свиток с ценнейшей информацией на месте, успокоился. Его передал чайке гастурбал, после того, как они наметили цели для первых диверсий. «Неизвестно, где находятся эти резервуары», – заявил он, вытаскивая свиток и поднося его к огню. «А как они охраняются теперь и охраняются ли, мы узнаем сегодня ночью». Разговору хватит, остаток темноты мы потратим на разведку. Смотрите. Командиры отрядов и несколько ближних бойцов склонились над куском кожи, испещренным чертежами коммуникации. В неровном свете костра, который должен был вот-вот догореть, в нем угадывалось несколько центральных районов Карфагена, где были сконцентрированы основные резервуары, и лишь несколько хранилищ воды находились на окраинах и всего один в районе порта, в цитадели. Между ними были протянуты линии, означавшие трубы. «Ты хочешь отравить воду?» Как бы ни в чем не бывало, поинтересовался Ксенбал. Судя по тону, он допускал и такой вариант. На войне все средства хороши. «Все городские источники нет», – не колебясь ответил Федор. «Достаточно будет сделать так, чтобы вода перестала в них поступать и ушла в землю, например. Из них пьют все, а не только римляне и солдаты Сената. В городе сотни тысяч жителей, и я не хочу лишних жертв. Уверен, достаточно будет вывести из строя всего 2-3 резервуара» как пересохнет много питьевых колодцев, не считая фонтанов, и паника нам обеспечена. Для начала». Помолчав немного, Федор криво усмехнулся и добавил. «Пожалуй, я пошел бы на это, чтобы отравить колодцы только в одном месте, там, где питаются римляне. Если нам удастся просто отравить наших врагов, не теряя время на открытый бой с ними, боги нас не осудят. А если узнать, из какого колодца пьет воду сам Марцелл? Хотя его я бы придушил собственными руками, оставив я для менее ценных врагов. «С чего начнем?» Вдруг подал голос Летис, которому надоело просто разглядывать карту. Он замерз, и ради того, чтобы разогреться, готов был атаковать любую крепость прямо сейчас. Федор решил его поощрить. Кнув пальцем в определенный квадрат коммуникаций, прятавшийся под центром гигантского города, он приказал. Прямо сейчас мы разойдемся, выйдем из этой трубы, и каждый из отрядов направится на разведку резервуаров. Ты, Ксенбал, осмотришь подходы вот к этим двум хранилищам. Одно из них находится под фонтаном тысячи амфор. Второе в квартале от него». Командир первой группы кивнул, но уточнил. «А как он выглядит, этот вход?» «Вам нужно искать одиночное строение, похожее на небольшую одноэтажную лавку, с одной лишь разницей, что она совсем не имеет окон и выстроена в форме пирамиды. Внутри лестница, уходящая вниз. Через нее можно попасть в зал, вернее, бассейны, где хранится питьевая вода». «Ты хорошо осведомлен, Федор», – ухмыльнулся Ксенбал. «Значит, удача будет на нашей стороне». «Конечно», – ничуть не усомнился Чайка ни разу не бывашей в этих хранилищах. Нужно только разыскать резервуары и удостовериться в том, что их вообще охраняют. Искать их можно и днем, но мы должны проверить также, что происходит вокруг них ночью. Ксенбал кивнул. Ты, Урат, со своими людьми осмотришь вот эти два отстойника. Коротко проинструктировал Чайка второго командира. Ну а мы, Летис, посмотрим сегодня на вход в то хранилище, из которого питается источник у форума. Урат, внимательно посмотрев на карту, запомнил объекты, не стал донимать Федора лишними вопросами. «До рассвета мы должны все осмотреть и вернуться в свои норы», напоследок проинструктировал Чайка подопечных. «Кстати, убежище у вас надежное или нужно искать новое?» «Мы сегодня ночевали на постоянном дворе у торгового порта», озадачил его ответ Мурат. «Вернее, это так называется». После начала блокады в городе застряло много наземных купцов со всеми слугами, которым разрешили жить до освобождения у самой стены настоящим табором. Там стоят палатки, хибары. «Даже сделано жилье из вытащенных на берег лодок. Народу тьма. Ночью они там спят, а днем торгуют». После прорыва мы смогли сойти за бродяг и найти приют в Кибаре у одного еврея, когда убедились, что нам не уйти далеко от патруля. Он не отдал нас римлянам и не задавал вопросов, но взял за это хорошие деньги. Урод примолк на мгновение, усмехнулся и закончил отчет. Их мы одолжили у другого торговца чуть раньше. «Нужно раздобыть денег, чтобы не попасться по-глупому на грабеже, решил Федор, Вспомнив о предстоящем контакте с резидентом Гаструбала в квартале менял. Не стоит из-за такой ерунды, как деньги, ставить под угрозу всю операцию. «Значит, вам сегодня ночевать негде», – кивнул с пониманием Федор. «Но ну, о Ксенбала я не спрашиваю. Военный порт возвращаться не стоит. Придется всем вместе еще раз использовать то убежище, где ночевали мы. Там было спокойно». «Ну а утром, как отдохнем, я решу, где разместить группы на долгий срок. Нам нужны надежные убежища». Чайка показал на карте примерное расположение сарая и, вздохнув, добавил. После выполнения первого задания все собираемся здесь, место тихое. Лучше он пока ничего предложить не мог, но надеялся, что все пройдет гладко, а уж завтра он что-нибудь придумает. Пока же этот сарай не вызывал у него подозрений. Все, закончил он совещание, глядя на угли почти погашего костра. Расходимся. Федор пока не стал посвящать всех последнюю часть своего плана, которую считал главной, найти и освободить Юлию Бодастартом. Он не посвятил в нее даже Гастурбалу. Но именно для достижения этой цели он и затеял игру со смертью.